Мальчик сидел на полу, уставившись в стену. Ему казалось, что он находится в каком-то коконе, через который с трудом пробивались звуки, запахи, цвет и свет. В его голове шумели чужие голоса. Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то смеялся. Он помнил эти голоса всю свою недолгую жизнь. Но в последнее время они были особенно громкими. Перед глазами метались картинки — птицы, океан, острова, лодки, странные люди, полуголые, загорелые, они переговаривались гортанными голосами на незнакомом языке. Но иногда ему казалось, что он понимает их. Подбородок был мокрым и липким. Мальчик провел рукой по губам и услышал, как хлюпают слюни. Рубашка на груди тоже намокла и холодила кожу. Он сглотнул, сухое горло резануло болью. Боль словно пробудила его. вытряхнула из пыльного кокона, в котором он пребывал. Появились другие голоса, снаружи, и от этого непривычные и странные. «Очень жаль, очень жаль, если все было зря». А второй, он точно был не Аланкей. «Разумеется, я сразу же проверил». «Странно. Обычно близнецы, да тем более такие, как ты говоришь. Всякое бывает. Ты возлагал на него большие надежды». Я же вижу по имени. Да, я думал, что он войдет в круг паруса, в лучший круг Аланкеев, чтобы у него там было свое привычное имя, но если он останется таким и дальше, его не ждет не то, что великое, но и вообще ничего. Ну что же, бывает. В круге пыли тоже неплохие ребята. Я не уверен, что он найдет себя и там. Он словно пустота, словно ничто, будто пустая оболочка, которая ходит, дышит, Что-то делает лишь тогда, когда ей об этом скажут. Я не уверен, что он вообще осознает, кто он. Жаль мальчика, жаль. Жаль потраченных усилий, жаль. Неужели я ошибся с обменом? Айка. Айка, айка. Чекки не унимались с самого утра. Они носились над водой. словно огромное облако превратилось в камень, а потом рассыпалось на мелкие осколки. «Хайке! Хайке!» Чайки то падали в океан, то взмывали вверх. Он сидел на обрывистом берегу, вяло просеивая между пальцами песок. Иногда в нем можно было увидеть осколки ракушек. Как те попали сюда, так высоко? Шторм закинул. Или прав был дед Каэта, когда рассказывал о том, что раньше... Давным-давно вода была выше всех островов, что везде был лишь один сплошной океан, и в мире жили только рыбы. А потом одна из рыб, самая любопытная, та, что хотела узнать обо всем на свете, вдруг выпрыгнула из воды, замахала плавниками и стала подниматься все выше и выше. Так в мире появились птицы. Эти птицы еще помнили, как они были рыбами, поэтому могли спать на воде и сносить яйца на воду. Сначала эти птицы ели то, что ели, когда были рыбами, водоросли и мелких рачков. Но однажды такая птица вдруг схватила зазевавшуюся рыбешку. А потом ее примеру последовали другие и другие. Рыбы сначала не поняли, что происходит, почему и куда исчезают те, что решили подняться к поверхности воды. Они думали, что те тоже решили стать птицами и навсегда покинули океан. Но потом... Какая-то рыба увидела, как одна из птиц падает камнем в воду, и тут же взлетает, унося в клюве трепыхающуюся рыбешку. Наивная рыба сначала подумала, что птица решила научить ту летать или показать, как выглядит океан сверху. Но когда на воду упали окровавленные внутренности, она поняла, ее родственника только что съели. Разозлились рыбы на такое предательство и выгнали птиц с воды. Теперь те могли только иногда приседать на неё. Они были вынуждены сразу же улетать и пошли тогда птицы искать себе новое место для житья. Много их погибло в те дни, умерли от усталости, упав в воду, ведь рыбы больше не давали им отдохнуть. Наконец, одна из птиц увидела далеко-далеко посреди океана небольшой кустик. Она хотела лишь отщипнуть немного, когда этого отщипывала водоросли, чтобы поесть, но кустик оказался очень крепкий, и птица тянула его, тянула но никак не могла с ним справиться. Она позвала на помощь других. Много, много птиц слетелось. Долго, долго они тянули этот кустик. День и ночь, и еще день, и еще ночь. Они упрямые были, эти птицы. Они уже и забыли, зачем им этот кустик. И кто первый предложил его вытягивать. Они просто хотели победить эту глупую траву. И вдруг кустик поддался. птицы стали тянуть его с еще большей силой. А он все не отрывался и не отрывался, только вытягивался вверх, словно прочно держался корнями за что-то. Посмотрите, вдруг закричала какая-то птица, которой не хватило места и которая парила над всеми. Посмотрите, это же земля Так и оказалось. Кустик так крепко держался корнями, что вместе с ним птицы вытянули и кусок земли. И чем дальше тянули, Тем больше земли появлялось над водой. В конце концов ее стало так много, что птицы могли свободно поселиться на ней, и им больше никогда не пришлось бы просить у рыб разрешения присесть на воду, чтобы отдохнуть. Вскоре о том, что из океана можно достать землю, узнали все птицы, и они стали искать кустики, некоторым даже приходилось нырять за ними и вытягивать за них землю. Какие-то кустики не выдерживали и рвались, и поэтому остались под водой. Вот почему в океане есть тьмели и подводные скалы. Просто птицы не дотянули землю наверх. Довольные птицы расселились по земле, научились вить гнезда, есть семена и фрукты. И все реже и реже появлялись над океаном. Рыбы заметили это и очень удивились. Да, конечно, они были рады, что птицы перестали охотиться на них. Но им было интересно, что же произошло. И вот одна из рыб, самая смелая и выносливая, Решила выйти на сушу. Она затаилась на мокром песке и внимательно наблюдала за птицами. Она видела, как они выращивают фрукты и вьют гнезда, как перепархивают с ветки на ветку, как копошатся в земле, выкапывая ямки, чтобы в прохладе переждать жару. Вернувшись, рыба рассказала остальным обо всем, что видела. И многие позавидовали птицам. Им надоел океан, надоело то, что нужно вечно искать еду и быть начеку, чтобы тебя не съели другие, более крупные рыбы, и они захотели тоже жить наверху. Они попытались тоже вытянуть землю, но смогли дотянуть только до поверхности. Так появились подводные хребты. Пришлось рыбам идти к птицам и просить их пустить на свою землю. Птицы долго раздумывали, слишком велика была обида на рыб, которые когда-то сгоняли их с воды. Но каждая рыба была для каждой птицы родственником. Да и в те времена птицы были куда добрее, чем сейчас. Так рыбы поселились на земле. Кто-то ушел в лес, кто-то зарылся в песок, а кто-то предпочел горячие, нагретые солнцем камни. Так появились животные, змеи и насекомые. Айки швырнул горсть песка в голдевших чаек. Тот рассеялся на ветру, не долетев до цели. Мальчик нашарил крупный теплый камень, примерился и кинул в ближайшую птицу. чуть промахнулся, Камень лишь скользнул по перьям птицы и с громким плеском ушел в воду. Чайка от неожиданности дернулась вверх, гулко хлопая крыльями и что-то крича. Остальные тоже переполошились и заметались еще сильнее. На этот раз уже в поисках врага. Айка сидел не шелохнувшись. Он уже знал, что чайки — глупые птицы. Если не шевелиться, они могут подумать, что ты умер. Или спишь. Или ты вообще не человек, а просто что-то похожее на него. Камень, дерево, мятое одеяло. Глупые, жадные и любопытные, они могут даже подойти к тебе, чтобы посмотреть. А вдруг тут можно чем-то поживиться? А вдруг тут можно что-то съесть? И тогда ты хватаешь их и сворачиваешь им шею. Или дергаешь петлю, которую заранее подготовил, и в которую попала глупая птица. Айка пока не умел так делать. Он не умел затаиваться так, чтобы не выдавать себя. Не умел резко и быстро хватать или дергать, он был неуклюж и медлителен, а еще труслив и рассеян. Он с завистью смотрел, как охотились старшие ребята, особенно как это делало Пого-Пого. Гато уже давно выходил на лодке наравне со взрослыми. Он выпросил разрешение делать это еще до того, как пришел его возраст. Рыбаки рассказывали, что он упорно учится чувствовать, какой стороне рыбий косяк или где остался родной остров. но у него никак не выходит. Он такой же, как и все, а то и намного глупее, потому что полностью погрузившись в свои мысли и ощущения, он не видит обычных знаков и примет, которые понятны всем. Он может даже не заметить того, как холодное течение сменилось теплым, и ладно не увидеть изменение цвета воды, но он даже не подумает опустить в нее руку. После того, как Гато забросил свою шайку, головой в ней стала Пого-Пого. Она оставалась все такой же маленькой и худой. В Хирае могло поместиться три, а то и четыре ее, но стала еще более злой, сильный и острый на язык. Родители Пого-Пого печалились, что ей пора уже искать себе мужчину, но кто захочет жить с девчонкой, которая может подложить тебе под одеяло колючую рыбу Фуку, а то и Скорпиона. Да и сама Пого-Пого, пока не хотела ни с кем жить. Айке подозревал, что она ждет, когда Гато предложит ей стать его женщиной. Но кто такой Гато? И кто такая Пого-Пого? Многие семьи хотели, чтобы Гато вошел в них. Пусть даже он пока не очень хороший рыбак, но все еще впереди. Он смел, силен и красив. У него будут смелые, сильные и красивые дети. И может быть, кто-то из них станет таким же прекрасным рыбаком как и отец Гату. Погу, погу знала обо всем этом и злилась. Она встречала гата на берегу каждый раз, когда тот возвращался с рыбалки. Но тот лишь покровительственно хлопал ее по плечу и шел мимо. Погу-погу злилась и не находила себе места. Ребята в ее, теперь уже ее, шайке то и дело менялись, не выдерживая ее злобы и острых твердых кулачков. Верными оставались только Хирая и Верау. Они иногда подсмеивались над ней тайком. Айки сам слышал, как Хирая как-то шепнул Веррау о девочке, которая мечтает стать мужчиной. Но они никогда не предавали и всегда были на ее стороне. Даже когда пого погу была действительно несправедлива. Она иногда еще пыталась смеяться над мальчиком-чайкой, обзывала его и старалась вызвать на драку, но делала это все реже и реже. То ли ей стало интересно возиться с более мелкими мальчишками, то ли Айка был настолько уныл и беспомощен, что вызвал, наконец, отвращение даже у Пого-Пого. Пого-Пого очень любила ловить чаек. Почему? Айке не знал. Может быть, потому, что ей хотелось быть охотником? Но на лодку ее не пускали, а для того, чтобы отправиться в лес, у нее не было оружия. Мышки-песчанки и крабики, слишком мелкая добыча, достойные лишь малышей, только-только научившихся ходить. А чайка? В чайке есть мясо, пусть даже оно и жесткое, и пахнет рыбой. Пого-пого делала петлю, аккуратно раскладывала ее на берегу и осторожно присыпала песком. В центр петли она клала что-нибудь вкусное для чайки, например, кусочек тухлой рыбы, и пряталась за дюной. Рано или поздно какая-нибудь глупая, жадная и голодная чайка замечала подачку и опускалась прямиком в петлю. Пого-пого оставалось лишь резко дернуть и забирать трепыхающийся комок перьев. Чайку она поедала сама, облепив глиной и бросив в костер. Высохшая глина легко отставала от мяса вместе с перьями и пого-пого громко чавкала, заливая пальцы жиром. Иногда она несла жареную чайку на листьях пальмы, обложенную дикими клубнями, тоже запекшимся в костре гату Но тот обычно отказывался от пищи, говоря, что успел поесть во время рыбалки. Айке было жаль пого-пого. Иногда. Совсем-совсем редко. Он нащупал еще один камень и метнул его. На этот раз просто в воду, даже не целясь в птиц. Тот булькнул, и вслед за ним в воду с громким плеском вошла какая-то чайка. Видимо, решившие что там есть чем поживиться ее подруги стали метаться еще сильнее и кричать еще громче айкой поежился и подтянул колени к груди он воспитывал в себе смелость вот так вот сидеть и смотреть на чаек конечно он уже понимал что они не смогут причинить ему вред да и вряд ли когда-то могли да может быть когда он был младенцем но не сейчас сейчас он сильнее их больше он может убить чайку он может сожрать чайку, пусть они его боятся. Птицы над его головой затихли, словно почуяв его мысли. Айка снова поежился. Вот еще почему он не любил и боялся чаек. Из-за того, что их было слишком много. Одинокую чайку так редко встретишь. Как правило, это или больная, или старая, или слишком глупая, или слишком смелая птица. Как и человек. Человек не может быть один. Если он один, значит, он или болен, или стар, или глуп, или безрассудно храбр. И все это неправильно. И все это — знак того, что он скоро умрет. Глупые не живут долго, их съедят. Или они сами умрут в какой-нибудь яме, в которую случайно упали. Храбрые тоже не живут долго, подавятся тем, кого съели, не рассчитали усилий. Айка видел однажды такую чайку. Она попыталась проглотить слишком большого краба, а тот растопырился и застрял у нее в горле. Птица кашляла, пытаясь отрыгнуть добычу, но краб продолжал упорно держаться. А потом он сдох. Птица еще несколько дней бродила по берегу, слабея все больше и больше, краб разлагался у нее в горле и омерзительно вонял. Иногда птице удавалось выхаркать его куски, но панцирь так и оставался плотно ей в глотку, а потом чайка умерла от голода. Глупая, храбрая, жадная чайка. Айка встал, сгреб полные пригоршни мелких камней и со всей силы зашвырнул их в океан. Чайки с воплями шарахнулись от каменного дождя, который застучал по воде, взбаламутив поверхность. Откуда-то из глубины поднялась черная горбатая тень, сделала несколько кругов и снова ушла вниз. Чайки замолчали. «Айке! Айке!» — передразнил их мальчик. «Сами боитесь аку, -аку верно?» Чайки молча парили над ним, словно подавившись своими воплями. Они кружили над Айка, постепенно сбиваясь ему за спину, будто их сносило сильнейшим ветром. Мальчик прищурился. Ему показалось, что там, на горизонте, в небе виднеется какая-то черная тень. Айке приложил ладонь глазам, точь-в-точь, точь, как это делают смотрящие на руле. Тень постепенно увеличивалась, но он никак не мог разобрать ее очертания. Когда Айке спустился к деревне, Каэта сидел у потухшего костра и дул на пепел. Тот поднимался серо-сизым облачком, и старик быстрыми движениями тыкал в него острой палочкой. В облачке появлялись дыры и прорехи, словно серо-сизое лицо висело над песком. плохие предзнаменования, сказал Каэта Айке. Смотри, оно не улыбается, морщится и кривит губы, и словно плачет, что-то плохое скоро случится. Что? переспросил Айке. Он вспомнил тень, и по спине пробежал холодок. Руки и ноги покрылись мурашками. Не знаю, пожал плечами старик. Может быть, рыбы не будет, или болезнь придёт к нам. Или сильный шторм снесет хижины? Эх, если бы эти лица еще могли говорить, а не кортить гримасы!» «Скажи-ка это?» — а вдруг спросил Айке, потирая шрам. «Ведь это не чайки хотели забрать меня в детстве?» «Почему ты так думаешь?» — и возмутимо ответил вопросом на вопрос старик. «Чайки схватили тебя за ручку и попытались унести далеко-далеко к себе». «Твой отец успел поймать одно из них за крыло и стал бороться с ними. И только когда три чайки уже лежали бездыханными, тогда только он...» «Каэта?» — терпеливо спросил Айка. «У меня два шрама, у чаек четыре когтя. Мои шрамы на одной стороне руки. Птицы не могли бы меня не то что поднять, даже подцепить. Что случилось со мной, Каэта? Меня покусало какое-то животное? Я сам поранил себя. Что было?» Старик молча смотрел вдаль. «Ответь, ка это настаивал Айка. «Вы же обманывали меня. Вы обманывали меня все эти годы, рассказывая, что меня хотели унести чайки. И я их ненавидел и ненавижу сейчас. А может быть, они вовсе ни в чем не виноваты? А, Каэта, что случилось со мной? Меня кто-то хотел убить, но почему?» «Не убить, малыш», — с неохотой сказал старик. «Не убить». тебя хотели спасти и спасли но тут уж как получилось спасти кто от чего люди из-за океана что ки поперхнулся от неожиданности люди из-за океана но ты же ты же сам говорил что их не существует ты сам, и все вокруг говорят что есть только мы и еще острова но никого за океаном нет — Ты помнишь историю о том, как отец Гато принёс на остров железо? — тихо спросил Каэта. — Конечно, это моя любимая история, ты же знаешь. — Мы всегда говорим, что то была лодка рыбьего вождя. Большая лодка, которую он сделал специально для себя. — Но? — Но это лодка, которую сделали люди из-за океана. — И тоже для себя. — Каэта! — «Но за океаном нет людей, есть только острова, а потом вода, вода, вода, сплошная вода!» Люди из-за океана говорят, что есть не только острова, что где-то там, за горизонтом, солнце не опускается в воду. Там есть и большая земля, большая, как множество островов. Там строят большие лодки, и есть много железа. «Удивительно!» «Но они называли его точно так же, как и мы, когда приплыли к нам». «Они приплывали к нам?» У Айки кружилась голова, его тошнило. То ли от страха, то ли от удивления. «Да, малыш Чайка. Прости, не Чайка. Наверное, надо было все-таки тебе рассказать. Мы хотели забыть это, вычеркнуть из памяти, как приливы смывают следы на песке». И у нас это, кажется, получилось. Что забыть, как люди из-за океана приплыли к нам? Поначалу мы удивились. Каэта стал говорить медленно и размеренно, точь в точь, как всегда, когда рассказывал очередную историю. Нет, мы знали легенду о том, что далеко за океаном есть большая земля, где живут люди, такие же, как мы. но более сильные, более умные, у них лучшее оружие, больше лодки и много-много еды. Говорили, что иногда в хорошую погоду можно увидеть их огромную лодку, но лучше к ней не подходить. Некоторые смельчаки нарушали запрет, и с тех пор их никто не видел. Но это было давно, давно, очень давно». Ещё до того, как я появился на этом острове. Ещё до того, как родились старики, которые были стариками уже во время моего рождения. Об этом остались лишь истории. И мы слушали их, как вы слушали мои истории. Мы не знали, правда это или нет. Мы просто слушали. Каэта вздохнул. Поэтому, когда на горизонте появилась огромная лодка, мы не знали, что нам делать. Вот же, мы видим, как наши истории, те сказки, которые мы слушали, затаив дыхание, превращаются в правду. Но как нам быть? Бежать со всех ног, приветствуя людей из-за океана, или спрятаться, пока они не принесли нам беду? Мы не знали. Наши истории ничего не говорили об этом. Поэтому мы просто ждали. Стояли и ждали, крепко сжав в руках оружие. те люди из-за океана. Они были странными, непохожими на нас. Светлее, чем мы, нежнее, мягче. Мы были как прокопченная сухая рыба, а они как юные мальки. Им не приходилось голодать, как нам. Они не выходили в океан с мыслью, будет ли сегодня у моего племени еда. Они были сильны и спокойны. Мы видели все это в их глазах. Они принесли нам подарки. немного ножей из железа, теплое одеяло, украшения для женщин. Они были добры, так нам казалось. У них что-то случилось с лодкой, они называли ее корабль, и им пришлось пожить немного среди нас. Мы не возражали. Люди из-за океана ели свою еду и пили свою воду, а когда приходили к нам, то всегда приносили что-то взамен. Каэта снова вздохнул и потер застарелый шрам на виске. «Только один раз они забрали и ничего не принесли взамен. Только один раз, когда покидали нас». «Что?» — жадно спросил Айка. Он уже понимал, что эта история о нём. «Что?» «Твоего брата, малыш. Твоего брата?» «У меня есть... был... брат?» Айке словно упал с размаху в холодную воду. Его сердце замерло. а дыхание перехватило. «Брат?» «Да, малыш, у тебя был брат. Может быть, он есть где-то и сейчас, не знаю». «Расскажи мне о нем, Каэта», — взмолился Айка. «Расскажи!» «Вы родились вдвоем сразу. Такое бывает. Иногда, если женщина много ела, много пила и очень-очень хотела детей». Тогда у неё появляется сразу два ребёнка. Но вы, Айка, вы были как один ребёнок. Вы срослись друг с другом руками, словно два дерева, чьи семечки упали слишком близко. Мы не знали об этом. Как не знаем, как будет выглядеть ребёнок, пока он не родится. Ваша мать долго мучилась. День, ночь и ещё день. Бывает, да. что женщины долго рожают. Бывает даже, что они могут начать рожать, а потом прекратить и пойти работать, собирать фрукты или готовить еду, а потом снова рожать. Всякое бывает, Айка. Но такое мы видели впервые. Даже старухи-повитухи не могли припомнить, чтобы женщина так мучилась. Все уже смирились с тем, что она умрет. И только гадали, выживете ли вы. Старухи вспоминали, как давным-давно, когда они были молодыми, другие старухи, которые их учили, советовали в таких случаях взрезать живот матери. Да, она умирала, но выживал ребенок. Они предложили это твоему отцу, но тот отказался. Он не мог решиться потерять свою женщину ради ребенка, которого никогда не видел. И тогда мы пошли к одному из тех, кто был на той большой лодке. Это был хороший человек, наверное, лучший среди тех, кто пришел из-за океана. Он пытался выучить наш язык и учил нас своему. Он рассказывал какие-то истории о том, что такое солнце, что такое луны, что происходит там, за океаном, как они построили такую огромную лодку. Эти истории были такими интересными, Айка. Они бередили тебя, и ты хотел прямо сейчас сесть на тот корабль. Да-да, я помню, что он назывался корабль. И плыть дальше, вместе с этими людьми. Плыть к странному месту, где водятся чудовища и погибают корабли, прислушиваться к голосам предков. А тот человек говорил, что это наши общие предки. Просто мы потерялись, заблудились и спрятались ото всех на этом острове». как мы хотели всего этого. Некоторые мальчишки даже просили того человека, чтобы он взял их на корабль, на но... Каэта усмехнулся. «Мы поняли, что этот человек был всего лишь знахарь. Он был умным и добрым. Он был сильным и умелым, но он был всего лишь знахарем. Не главным на этой большой лодке. Он ничего не решал. Он ничего не мог, хотя пытался». мы слишком поздно поняли это. Но он спас вас, Айка. Он сделал единственное, что умел и мог. Он спас вас. Он пришел в хижину, где мучилась ваша мать. И в тот момент я увидел странную улыбку, которая скользнула по его лицу. Словно ему это было... интересно. Словно он наконец-то получил то, чего давно, очень давно ждал. но затем эта улыбка сменилась жалостью и решимостью. Каэта вздохнул. Он потребовал горячей воды, достал какие-то свои снадобья. Долго, очень долго он сидел рядом с вашей матерью, поил ее, давал снадобья, говорил, чтобы она тужилась, сосовывал в нее свои руки. Потом он покачал головой и сказал нам, что ничего не может сделать и придется взрезать живот. И еще сказал нам то, что мы и так уже знали, что она умрет, а ребенок, возможно, выживет. И еще добавил, что она умрет в любом случае, а ребенка можно спасти. Ваш отец понял, что нет другого выхода, что он уже потерял любимую женщину в тот самый момент, когда она начала носить этого ребенка, что тот медленно тянул ее соки и уже знал, что при рождении убьет ее. А еще... Он понял, что не хочет этого ребенка, что тот не нужен ему без любимой женщины. Но ребенок был платой за ее смерть, и требовалось принять эту плату. Поэтому ваш отец попрощался с твоей матерью. Она была уже без сознания и ничего не понимала. Махнул рукой и ушел на берег. И пока вы не родились, не возвращался. Глаза Каэты затуманились. Он окончательно погрузился в воспоминания. «Сначала достали твоего брата. Он был крепким и сильным, обычный ребёнок, только вот к его руке прицепилось нечто багровое, маленькое, скукоженное. Ты...» «Ты почти даже не плакал, так, слегка хныкал. Бабки-повитухи побежали за вашим отцом, а тот, вернувшись и увидев вас, плюнул в отвращении». «И это убило мою женщину?» — спросил он. Но ну так пусть и сдохнет!» «Погодите», — сказал человек из океана. «Он знал наш язык не очень хорошо, но умел говорить так, что мы понимали его». «Это ребенок, два ребенка, так бывает. Ребенки соединяются в животе матери, их можно разрезать, и у вас будет два сына». Ваш отец наморщил лоб. «Два сына — это хорошо, два сына — это в два раза больше рыбы». и две женщины-сыновей, которые будут слушаться и уважать отца своих мужчин. «Хорошо», — сказал он, — «разрезайте». Теперь он уже не уходил. Он жадно наблюдал за тем, как человек из-за океана разрезает вас, и первым, пусть даже осторожно и со страхом, взял на руки твоего брата. «Хороший мальчик», — сказал он, — «я назову его Рато». На тебя он бросил лишь мимолетный взгляд. «Погодите», — вдруг сказал человек из-за океана, — «можно посмотреть ребенка?» Он взял твоего брата из рук отца, быстро осмотрел его. «Мы забираем его», — вдруг сказал он. «Он теперь наш». Айка тихо ахнул, Каэта кивнул. «Мы были, конечно, против. Мужчины схватились за гарпуны и ножи, женщины закричали... и человек из-за океана сбежал на свой корабль. Но потом он вернулся, и не один. Они пригрозили сжечь наши дома, если мы не отдадим им твоего брата. Ваш отец предложил отдать вместо твоего брата тебя, но они лишь пожали плечами. Ты не был им нужен. Они хотели только твоего брата. И они забрали его. Что мы могли поделать? Да, их было меньше, но они были сильнее. Они могли сжечь наши дома и потопить лодки, и мы умерли бы от голода. И вместе с нами умер бы и твой брат. Лицо Каэты потемнело от злости. Мы договорились забыть о людях, которые пришли из-за океана. Навсегда. И никогда не вспоминать их. Забыть слова, которым они нас научили. Выкинуть вещи, которые они нам подарили. И никогда... Никогда не рассказывать детям о том, что за океаном что-то есть. Нет, там только вода, одна сплошная вода, и никогда, никогда дети не стремитесь туда. Конечно, мы не могли стереть все, ведь мы же не волны, а память не следы на песке. Остались слова, осталась память о вещах, осталось то, что мы всё равно знали, что это было. Мой брат тихо сказал Айка. «У меня был брат». «Или есть малыш», — поправил Каэта. да не знаю, убили ли они его, умер ли он сам от болезни и голода, или же он жив». «Неважно», — хрипло сказал мальчик, сжимая кулаки. «Неважно», — выкрикнул он со слезами, вскакивая на ноги. «У меня был брат! Все это время у меня был брат!» «Такой же, как и я. Я считал себя одиноким, беспомощным, чаячьим пометом. А у меня был брат. Мы могли бы все это время быть вместе. А люди из-за океана его у меня отобрали. Я ненавижу их!» «Тихо, тихо, Айка!» Каэта с ужасом посмотрел по сторонам. «Тихо, замолчи. Ты не должен никому об этом говорить. Никто не должен знать, что я рассказал тебе это. Молчи, Айка!» Мальчик топнул ногой, взвыв от злости. «Но почему? Почему вы не сказали мне об этом? Никому, но только мне. Ведь это был мой брат, мой!» «Айка, я не знал, не знал, как, не знал, нужно ли это тебе!» Мальчик зло смотрел на старика. На его скулах ходили желваки. «Я ненавижу людей из-за океана!» Вдруг тихо сказал он. я ненавижу их и всегда буду ненавидеть. Я буду убивать каждого человека из-за океана, которого встречу, и буду убивать, пока не найду своего брата. А если он мертв, то буду убивать их всегда, сколько смогу». «Ай-ка!» — прошептал Каэта. «Не надо. Они никогда не придут сюда. Мы не нужны им. У нас нет еды, нет много дерева, нет железа. Так сказал тот человек «Мы им не интересны Ты больше никогда не увидишь людей из-за океана». Айка молчал. «Малыш, чайка, не вздумай строить лодку и идти на ней в поисках брата. Ты не найдешь никого. Ты заблудишься. Ты не такой, как отец Гато. Ты не сможешь найти верный путь. Ты погибнешь в волнах, так и не встретив брата, так и не убив ни одного человека из-за океана. Ты нужен здесь. ты вырастешь окрепнешь и станешь рыбаком может быть не самым лучшим но пока лучшие прокладывают себе путь в истории и легенды простые рыбаки кормят племя у тебя будет женщина и много детей и может быть кто-то из них войдет в легенды хотя это не так уж и важно как ты считаешь что больше нужноту чтобы его отец вошел в легенды или был с ним готов горько усмехнулся Айка. «Если бы его отец был простым рыбаком, то никто бы не замечал Гату. истории о его отце, как земля, на которой он растет, как колючий куст». «А ты умеешь красиво говорить», — улыбнулся Каэта. «Может быть, тебе стать таким же рассказчиком историй, как я?» На лице Айка мелькнула такая же улыбка, но уже через мгновение мальчик скрипнул зубами. «Каэта, я знаю, что ты сейчас делаешь». хочешь уговорить меня забыть обо всем, что я тут услышал? Чтобы я забыл, что люди из-за океана отобрали у меня брата?» Если бы не люди из-за океана, вы бы с братом умерли, едва появившись на свет. Вы бы умерли, даже не родившись. Люди из-за океана дали вам жизнь. Будь справедлив!» «Они дали мне половину жизни. Мы с братом появились на свет вместе. И вместе мы должны были быть!» «Они отобрали у меня половину жизни, а я буду отбирать у них всю!» «Ай-ка!» — в ужасе вскрикнул старик. Но мальчик его уже не слышал. Он бежал прочь, не разбирая дороги. Слезы душили его, едким комом стояли в горле. Ноги заплетались. Он запинался о корни, проваливался в какие-то ямки, вяз в песке, но упорно бежал и бежал вперед, даже не зная, куда и зачем. Осознал он себя только на вершине обрывистого берега. Чайки метались над его головой, но делали это в полной тишине, словно мальчик внезапно оглох. Волны медленно накатывались на песок внизу, также молча. Даже ветер шевелил листья деревьев без единого звука. На горизонте парила черная тень. «Я убью их!» — четко и громко сказал Айка. Тень двинулась к нему. увеличиваясь в размерах я убью их повторил он Тень надвигалась как надвигается огромная грозовая туча Чайки в ужасе метнулись прочь убегая с ее пути Айки поднял лицо к тени Я убью их всех сказал он всех мужчин женщин детей особенно детей ведь они не пощадили моего брата может быть он жив шепнул ему ветер голосом Каэты. «Может быть, он где-то там, за океаном?» «Он мёртв!» — твёрдо ответил ветру и голосу Каэты Айка. «Он мёртв, потому что его нет со мной, и я сам наполовину мёртв, потому что его нет рядом!» Тень уже закрыла собой солнце. Айка видел, что у неё нет перьев, только огромные кожистые крылья и хвост. тонкий и извивающийся как у змеи, и голова, маленькая змеиная, с длинным и острым клювом. Я ненавижу их, сказал он тени. Я ненавижу всех, кто приходит из-за океана, и я буду нести им смерть, как они принесли мне одиночество. Тень раскрыла клюв, Айки отчетливо увидел в нем острые зубы и безмолвно закричала. Айке ахнул и прыгнулся, закрывая уши руками. Беззвучный крик пронзал его до самых костей, переворачивая все кишки и разрывая кожу и мышцы. Его вырвало на песок густой и едкой желчью. Из носа пошла кровь. Перед глазами стало темно. А потом он услышал легкие шлепки возле себя. То на песок падали мертвые чайки.